Вместе с Чан Кайши, Кун Сиан Си, братьями Чен Ли Фу и Чен гофу Фу. Которые после поражения революции 1925-1927 годов в Китае возглавили Гаминдановскую верхушку После разгрома Гаминдановской диктатуры бежал в Соединенные Штаты Америки. Умер Сан-Франциск. Огромное значение для Китая бирманской дороги заставляло китайцев идти на ряд совместных с англичанами военных мероприятий по ее обороне. В частности, существовал проект переброски китайской пятой армии в Бирму в случае наступления японцев. Весной 1941 года внешняя политика китайского правительства основывалась на двух основных принципах. Первое. Уверенности в том, что в ближайшие шесть месяцев в бассейне Тихого океана начнется война между англо-американским блоком и Японией, которая, как рассчитывали китайцы, закончится поражением Японии. Второе. На предположении, что между СССР и Германией должно произойти военное столкновение, причем Япония, несмотря на заключенный договор о нейтралитете, станет на сторону Германии и выступит против Советского Союза. Приближавшаяся война на Тихом океане и вооруженные нападения Германии и Японии на Советский Союз, по мнению чуньцинских правящих кругов, должны были сыграть положительную роль в улучшении их собственного положения. Поэтому китайское правительство продолжало выжидать развитие событий на Дальнем Востоке и в Европе. Оно считало, что выгоднее выждать время, чем бросать войскам наступление и тем самым ослаблять их и подвергать опасности частичного уничтожения. Войскам дали директиву ограничиться удержанием занятых рубежей. Эта позиция непосредственно отражалась на военных мероприятиях Челсина. Я по-прежнему был твердо убежден, что впредь до выяснения обстановки Китайское командование и Чан Кайши не пойдут на активные действия против японцев. Стремление сохранить свои войска диктовалось и сложным внутренним положением страны. После событий в провинции Аньхой наиболее реакционные элементы китайского генералитета Хэинсинь, гу джу Байчун-Си, Лю-Вэй-Джан и другие, а также правая часть гаминдановской верхушки – стояли за открытый разрыв КПК и за ликвидацию ее вооруженных сил. Под давлением этих кругов, в непосредственной близости от южной границы Осового района, как уже говорилось, была сформирована 300-тысячная группировка войск под командованием генерала Худзунь-Наня. этой группы, помимо использования ее при удобном случае непосредственно против Осового района, Видимо, входило также преграждение доступа войскам КПК, если бы они начали активные действия против чунцинских войск. С последнего обстоятельства гомендановцы весьма опасались против аньхойских событий. Таким образом, политический кризис привел к фактическому разрыву между двумя партиями, составлявшими основу Единого фронта, хотя формально этот разрыв провозглашен не был. В апреле японцы предприняли очередной зондаш позиции Чан Кайши по вопросу о мире. В Чуньцине появился американец Стюарт, ректор одного из университетов в Бэйпине, который должен был передать Чан Кайши желание японцев установить с последним личный контакт и договориться о мире. Чан Кайши отказался обсуждать японские предложения, заявив, что он будет о них говорить лишь в том случае, если они будут переданы через Рузвельт. Отказываясь в тот момент от мирных переговоров с японцами, Чан Кайши тем самым стремился добиться усиления поступления оружия от Соединенных Штатов Америки, СССР и частично Англии. Поступающее вооружение он хотел использовать для укрепления армии, главным образом своих личных войск, находившихся в тылу, Укрепление армии, в свою очередь, дало бы возможность Чан Кайши более уверенно чувствовать себя внутри страны, а также более твердо разговаривать с японцами, если обстановка заставила бы его пойти на мирные переговоры. Как развивались в это время боевые действия на фронтах Японо-Китайской войны?